Глава 26. С ожогами второй степени, преимущественно поверхностными, Иви очень скоро начала приставать к врачу с вопросами, действительно ли ей необходимо находиться в больнице. Как особый пациент, она, наконец, заслужила особого обращения. Подозреваемая по громкому делу не могла лежать в одной палате с обычными людьми. Впервые в жизни... У нее была отдельная палата. Лежа в постели, Иви нажимала на черную кнопку у себя под рукой. Сигнал пищал дважды, и через катетер ей вену поступало обезболивающее. С ума сойти! Вот это роскошь! Иви чувствовала себя неплохо, разве что немного дезориентированной. Напоминала себе наполовину запеленутую мумию, наслаждавшуюся редкими моментами одиночества. Постоянно заходили медсестры, увозили ее на гидротерапию, меняли повязки, мерили температуру и давление, вводили лекарства. Врач осматривал ее минимум дважды в день. За дверью посменно дежурили полицейские. Инспектор Ляо стал для нее кем-то вроде личной няньки. Он не до конца верил ей, или, скорее, хотел верить. Она нравилась ему. В результате многочисленных конфронтаций в участке и в больнице между ними возникла особого рода связь. Но он все равно оставался опытным и недоверчивым офицером полиции, так что и ви знала, в случае чего Ляо ее не пощадит. Съест живьем. После выписки из госпиталя ей надели наручники и маску и сопроводили прямиком в следственный изолятор. Ховард предупреждал, чего и ждать, и она знала что правильное поведение на предстоящих допросах – ключ к успеху их плана. Ей надо было убедить всех, что она невиновна и как можно скорее. В воскресенье к ней пришел первый посетитель. Глядя друг на друга через бронированное стекло, они сняли трубки телефона. Потом долго слушали шелест дыхания друг друга и ничего не говорили. Она долго представляла себе эту сцену. Думала, что он станет сыпать своими обычными фразочками. «Иви, и как ты умудрилась так вляпаться? Господи, как я объясню это твоим родителям?» Ей казалось, он будет волноваться, брызгать слюной, жестикулировать, стучать по столу и изрыгать проклятие, так что охраннику придется подойти и утихомирить его. как же Ховард? Где он, черт побери? Не беспокойся, я вытащу тебя отсюда!» Так, по ее мнению, должен был пройти этот разговор. Он будет с собой, пускай высприним за то откровение всех остальных. Иви скучала по его многословным тирадам. Да, она скучала по нему. Но ничего этого не произошло. Мужчина перед ней утратил былой огонь. Та же плоть, но дух совсем другой. Он горбился, вздыхал, прятал от нее глаза. Эмоции волнами накатывались на Иви беспомощность, грусть, злоба и боль. А потом ей пришла в голову мысль, никогда не приходившая раньше. «Вы боитесь смотреть на меня», — сказала она тихо. Босс не стал опровергать ее слова. Он так и смотрел вниз. «Но если вы на меня не посмотрите, получится, что сегодня вы пришли напрасно», — добавила Иви. Надо было как-то показать, что ей не все равно. Босс стащил с головы шляпу и поднял глаза. Он выглядел ужасно. Одежда мятая, глаза красные, под ними синяки. Седающая тина. Разве что шляпа была данью требованиям общества. «Впервые вижу вас таким». Она тихонько засмеялась. «Куда подевался ваш стиль?» «Прости меня», — сказал он. Кое-как выдавил из себя. У Иви отпала челюсть. Она медленно прикрыла рот и улыбнулась по-прежнему мягко. «Я не ждала ваших извинений, но ты их заслуживаешь». Эти слова он произнес с болью. Иви отчетливо слышала ее. «Вина лежит на нем, не на вас». Вы ничего не могли сделать. Я приходил в больницу, но полицейские не захотели. Я знаю, они мне говорили, — прошептала Иви. Я вам благодарна. Ты... Его голос сорвался. Он прижал ладонь к холодному стеклу перегородки. Иви подняла левую руку и приложила к его. Их боль проходила сквозь стекло. Выглядит хуже, чем есть на самом деле. Я буду тут недолго. Процесс прошел хорошо, меня оправдали. У него за спиной сработал звонок, охранник поднялся со стула. «Идите, поешьте и выспитесь как следует. И сделайте что-нибудь с этим». Ивера смеялась и провела пальцем себе по подбородку. «Поглядитесь уже в зеркало». Борода ужасна. Ее <смех>, смех оказался заразительным, и босс тоже улыбнулся. Потом кивнул и всхлипнул. Его глаза были красными. «Каждый должен жить своей жизнью», — негромко сказала Иви. «Со мной все будет в порядке».